Глава 89. Сними свою маску. Целую неделю Уил, не продыхая, очищал лес и возвращал потерянные уровни. Отца вызвали уже на третий день отпуска, и он, попрощавшись с сыном, уехал в командировку. До истечения трех месяцев, за которые ворон решил найти информацию о шкатулке, оставалось чуть больше трех недель. Вещи, что ранее были на его уровень и доношения которых еще надо дожить, лежали в сундуке, арендованной в Лотохорге комнаты. Только что он вновь поднял 51 уровень после бешеной прокачки. Благодаря Дальтара он смог вновь почувствовать себя более-менее хорошо. До прежнего состояния не хватало всего лишь долгих пять уровней. Лучник уже не раз жаловался на беззастенчивое использование его сил, но всегда получал лишь один ответ – «Я обещал спасти твою дочь и помочь тебе, так что прекращай!» Ему приходилось замолкать. Кстати, на объявление, которое разбойник выложил на аукционе, ответили уже несколько сотен человек, предлагавших непонятные бесформенные камни. Видимо, тот, кто нашел, решил никому об этом не сообщать, либо никто больше не находил чего-то подобного». Вполне возможно, что остальные части тела находились выше первых трех этажей. Не исключено, что и на этаже Уилла присутствовал один фрагмент такой мозаики. Вы очистили 23 из 50 проклятых мест в лесу Торгада. Очистите остальные места и обратитесь к старшей Дриаде за наградой. Проклятый кристалл, ранг уникальный, предмет, заряд 412 из 600. Их крестовый поход по зараженным местам принес неплохие результаты. Вот только после эволюции осколков в кристалл было заметно, что для его заполнения требуется больше энергии, чем раньше. Очистив целых 14 мест, кристалл зарядился лишь на 309 единиц. Отдохнув немного, вора накликнул лучника, прикрывшего свое лицо шляпой, и, дождавшись, когда тот пробубнит уже привычное возмущение, двинул в очередное нераскрытое место на карте. Еще четыре дня спустя. Вы очистили 31 из 50 проклятых мест в лесу Таргана. Очистите остальные места и обратитесь к старшей дряде за наградой. Проклятый кристалл, ранг уникальный, заряд 589 из 600. Словно китайский болванчик-разбойник убивал, убивал, убивал. Его уровень поднялся до 54 и от всего этого гринда Уилла уже воротило. Хоть его терпение и было стальным, но нет хуже безумия, чем постоянное повторение одного и того же действия снова, снова и снова. Наступил новый день. И этот день начался так же, как и остальные до этого, а точнее с очередной смерти. Пока они не услышали, как кто-то напевает мелодию. Оглянувшись и увидев, что Дальтара на месте, а кроме него Уилл больше не знал персонажей, которые, разгуливая по лесу, насвистывали или напевали что-то. Он нахмурился и двинулся в сторону незнакомца. Через несколько минут они обнаружили его. Невысокий мальчик в черной грязной затрапезного вида рясе с походным мешком за плечом ковырялся в трупе трехметровой помеси волка со змеей, которая заменяла хвост и достигала 6 метров. Обычно они действовали так. Змея резким движением обездвиживала жертву, а волк уже своей лапой и челюстями убивал ее. Ворон с Дальтара уже встречали подобного, и бой оказался для них нелегким. Незнакомец был бледный и чуть пониже Уила, со взглядом, который выдавал в нем проницательного и одновременно безумного паренька. Разбойник уже имел привычку не применять осмотр к разумным встречным, поэтому начал, как обычно, искать выгоду от нового знакомого. Хоть и было непонятно, кто перед ними – друг или враг, ему ничто не мешало получить с него выгоду. Ты очень силен раз убил этого малиста, волк змею, своими силами. О, не стоит меня нахваливать, я и так-то знаю! Мальчик бегло осмотрел их, после чего продолжил: А теперь вот вам мой маленький совет. Бегите отсюда как можно дальше, пока я вас не убил. Его выражение и голос совсем не поменялись и оставались добродушными, и от этого слова звучали как-то потусторонне. Он уже перестал терзать труп моба и сейчас с окровавленными руками стоял напротив них. Лицо Уилла тут же стало жестким. Он думал о том, стоит ли применить осмотр, или же продолжить говорить с этой явно ненормальной личностью на свой страх и риск. Почему он предупреждает нас, а не убивает? «Нет, парни, серьезно, бегите, очень вас прошу!» Ворон пристальнее всмотрелся в глаза этого ребенка и увидел в них беснующийся огонь, словно из самой преисподней. «Дальтара, слушай внимательно!» — шепотом заговорил разбойник. «Беги сейчас же в Лотохорк и жди меня там. И не спрашивай ни о чем сейчас, ты не должен умереть здесь!» Лучник глянул на своего товарища и, кивнув, испарился в воздухе. «А почему ты не убежал?» — слегка наклонив голову, полюбопытствовал мальчик. «Я хочу кое-что узнать». «Ммм, и что же, что же? Ответь мне скорей!» Мальчик запрыгал на месте и неожиданно заулыбался, как самый простой ребенок. «Что ты искал внутри этого монстра?» э -э -э -э -э. Маленький незнакомец, полурясы которого волочились по земле, посмотрел на Малиста, потом на Уилла и удивленно спросил. «И это все? Ты совсем кретин? Собираешься умереть только из-за ответа на такой ничтожный вопрос?» «Ну что ты, на свой разум я не жалуюсь и вполне готов умереть, услышав ответ». <связыв> Мальчик, приложив указательный палец к щеке, начал чесать ее, раздумывая над услышанным. Кровь с руки мазала его лицо, отчего образ становился еще более диким и сумасшедшим. «Эй, хватит нести эту чушь! Никто в здравом уме не станет умирать за такое!» Брови мальчика свелись к переносице, и он злобно смотрел на разбойника. «Хотя... может, ты такой же, как и я?» Эй, покажи мне свою истинную суть! Лицо ребенка снова просветлело, и на нем появилась широкая улыбка, напоминающая маску самой мерзкой демонической твари. Он начал танцевать вокруг монстра и напевать песенку на незнакомом Уиллу языке: Эй, если ты такой же, как и я, присоединяйся к моему веселью! А? Ха -ха -ха -ха. Эй! Ха -ха -ха -ха. Он продолжал кружиться, и молодой человек даже не заметил, как и в какой момент в руки этого явно сумасшедшего паренька появился кусок плоти малисты. Незнакомец надел его словно шляпу на свои взлохмаченные грязные волосы и начал кланяться перед трупом. «Уважаемый, простите меня, я одолжил кусочек вас на время. Эй, чего ты стоишь?» Он резко остановился и через миг уже стоял перед разбойником. Его голос превратился в утробный рык. «Сними свою маску, или я сниму ее сам!» Его коготь превратился в тонкое, словно скальпель лезвия, и начал давить на его лоб. «Твою... да какой это уровень!» Но он тут же вспомнил данное себе недавно обещание. «Раз надо побыть безумным для воплощения своих целей, то этот мальчик обратился по адресу». — К чертям маски! Готовься, сумасшедший ублюдок!